«Ну, теперь-то я им покажу ель сосновую. Теперь они у меня узнают порядок, разгильдяя. У меня теперь ни один добрый пес не уйдет ни по делу». Пал Ваныч начинал уже новую жизнь, и в ней Митя был для него почти что побратимом. Эх, жаль, что ты не лесовик, Митрий. Взял бы я тебя про слово В сотоварищи на промысел. Эх, и напромышлял бы. У меня такие места есть, Еще почти не тронутые, Не каждому податливые. Золотые места, Митрий. Одному шибко трудно, а напарника все не подберу. Лютые там места, не каждый сдюжит. И еще молчали. И Митя щекотом в горле осмысливал и переживал, сказанное квадратным, суровым на вид человеком Пал ванычем. «А то, может, надумаешь, возьмем красок, холстины», «И чего тебе надобно, а?» Митя с сомнением покачал головой. «Смотри, тебе виднее, а жаль, Фартовый ты парень, видать, легкий на руку, Вот увидишь, счастье будет нам, Добрый фарт, на слово верь!» А Митя покачал головой, сомневаясь. И Павел Иванович настаивать не стал, хотя наказал все-таки напоследок подумать и последнего слова сейчас не говорить. Наверное, в Митиной жизни наступал антициклон. Бывают ведь в человеческой жизни разные погоды. Сейчас он чувствовал умиротворение, тишину и ожидание долгой ясной погоды. Расслабился, с удовольствием написал Нине Евгеньевне письмо. Рассказал об операции, которую теперь и операцией стыдился назвать. «Три месяца готовили, а в десять минут все сделали». Конечно, не все он рассказал Нине Евгеньевне, ведь даже у самых близких должны быть свои тайны. Тем более, что Митя даже намеком не поинтересовался про ее московские интересы в области современной поэзии и поэтов. «Если в жизни за все сквитываться», да еще с близкими, что за жизнь сплошная война и открытая, и позиционная по всем правилам науки выматывания нервов и доведения до стрессов. Но ничего в тот вечер не могло мрачить Митиного настроения. Он проиграл Родьке Болдину две партии подряд с улыбкой. И вообще, он тихо улыбался про себя весь вечер, и совершенно зря, беда, негаданно, непредсказуемая никакими теориями вероятности, уже поселилась под одной смитией крышей и пока что бредила в белой горячке. Двух дней хватило бы, чтобы разминуться с той бедой. Как раз тех двух суток, в течение которых длинный мужчина, орошая бисеринками испарины обширную свою лысину, командовал, распоряжался, что куда носить, и приказывал какому-то веньке наливать. Черт побери, полней, не жадничай, тут не богодельня, а вполне мужское заведение. Потом длинного лысого развязали и позволили ему ходить. И он, толстогубый, с породистыми складками на щеках, шатался непрекаянно, поминутно прося прикурить ему сигарету. У самого руки тряслись, и спичка гасла. Мужик оказался начальником в том самом главном тресте, ради которого, собственно, и существовала вся область, с ее главным городом, портом и знаменитой трассой. У мужика были имя-отчество отчества но Митя толком его не запомнил. Ему оно было без надобности. По случаю того, что у Мити спал Ванычем, швы не зажили окончательно, а тот начальник не пришел еще в форму. Их на трудотерапию в эти дни не направляли. А приближался Новый год. Вообще-то, Рассудив здраво, как далеко мети добираться, через какие расстояния и непогоды, его стоило бы уже отпустить домой. Но Дарье нужна была новогодняя стенгазета, еще одна общебольничная для клуба. Поэтому Дарья костьми легла, но не уступила какому-то Пухову в просьбе отправить его выписать пораньше, ведь шов уже подсох. «Вы что? Вы за кого меня принимаете? Вы разве не знаете, что положено 10 дней после операции быть под наблюдением?» «Я не хочу отвечать!» если с вами что случится в дороге. И оставьте ваши бредни. Займитесь лучшей стенгазетой. Это будет куда полезнее. Шел уже шестой послеоперационный день. Митя на большом листе ватмана развешивал на красивой елке игрушки. Тут к нему подсел длинный лысый. Рисуем? Нет, вышиваем. Ну-ну, сразу в амбицию. Какие тут амбиции? Сплошные амёбы. Это верно, мужиков мало. Ты, говорят, подшился? Говорят. Французскую или голландскую? Митя размышлял, как лучше раскидать красные блики, чтобы не броско, но и празднично. Французскую. Тьфу, чепуха самая настоящая. Чего так, не понял Митя. Так мне тоже вшивали недавно, перед 8 марта. Ну и... «Как видишь? А чего? А хрен разберет. Врачи сами не знают. Одни говорят, что не так приживление прошло. Сумка то ли жировая, то ли из пленки образовалась там. Другие, что бракованный препарат, мол, спекульнули, а мне простое аспирин вшили». «Может, не такую?» — усомнился Митя. «А не пил? Держался?» «Месяца два ни капли. Но вообще, скажу по секрету, все это...» «У меня жена три языка знает. Она читала инструкцию. Ты эту бумажку видел? Тебе показывали?» «То-то!» Она читала, говорит, что врачи туфтят. Думают по-французски, никто не понимает. Так что не тужи, парень, сейчас декабрь. На май уже можешь причаститься, только скромненько для начала».